Мои соседи обняли меня, приятельски похлопывая. «Забавный парень нам попался сегодня!» — хохотали они. Женщина без улыбки спрятала в редикюль зажигалку. «Все это очень мило с вашей стороны», — сказала она. «Но от отчего такая жестокость? Мы как раз настроены миролюбиво и готовы вести деловую беседу с авансом наличными. Меня покупали очень нагло, как последнего подлеца». Смешно. Эти твари не жалели даже аванс Но прежде, мадам, вам придется снять с себя юбку. А это еще зачем? Ее крахмальная трескотня уже стала надоедать мне. Два выстрела Аписа грянули раз за разом. И мои соседи, даже не успев вскочить припалил лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Красотка в ужасе вскочила. — Сядь! — велел я ей. — Что вам от меня нужно? — в панике бормотала она. — Ничего. Мы только выстираем тебе юбку. — Отпустите меня! — вдруг истошно завопила она. Но мощная длань Аписа уже провела по ее лицу сверху вниз, от алба до подбородка, смазывая с лица густую косметику. отчего лицо превратилось в безобразную маску клоунессы. — Говори, сука, какие чернила! — спросил ее Апис. «Колор — Колоргол! — призналась женщина, зарыдав. — Это можно проявить вином, — подсказал я. Апис взял со стола бутылку с вином и начал поливать юбку женщины, на которой, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков. Еще выстрел в упор! Женщина упала. Апис сорвал с нее юбку, смоченную вином, скомкал ее в кулаке и быстро вышел. Я подозвал официанта, чтобы расплатиться по счету. Тут какая-то грязная семейная история, к которой я не имею никакого отношения, — сказал я. К счастью, я лишь случайный свидетель, и впервые вижу эту женщину. Впервые я видел эту женщину. Но в последний раз я видел полковника Аписса. И так все кончено. Приняв сдачу от официанта, я даже не глянул на убитых. На пыльной, вонючей улице мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая, некрасивая Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она еще станет моей. Но только в 6 часов вечера после войны. Мне стало поскубно. Я и сам не знал, где я буду в шесть часов вечера после войны, и буду ли я вообще. пост скриптум восьмой Был уже 1928 год, когда Артамонова буквально припер к стенке американский профессор истории Бернадотт Шмидт. — Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию Сараевского убийства? — Нет, — отперся Артамонов. — Я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иными намерениями, вызвавшими мировую войну? Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках. По этому вопросу, — огрызнулся артаморов можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извели на самокрутки. Артамонов вовремя сменил перчатки.